О чем поет Гриот? Я пробудил их из небытия. Гриот о героях своих сказаний. Мы решили выделить этот рассказ в отдельный раздел, потому что искусство африканских бродячих сказителей сложно отнести к какому-либо одному жанру. Оно объединяет в себе и песню, и эпос, и фольклор, и музыку. Западноафриканские Гриоты и их эфиопские коллеги Азмари, касты профессиональных сказителей, В течение веков остаются хранителями исторической традиции и литературной памяти народов. От марокканского Маракеша до Кана в Нигерии на городских базарах и деревенских праздниках и сегодня можно увидеть гениальных артистов, совмещающих в себе ученого, сказочника, историка, циркового фокусника и эстрадного исполнителя. Различные народы Малима, Вритании, Гвинеи, Нигерии, Кодзивуара, Сенегала, Гамбии, Нигера именуют своих сказителей по-разному чаще всего джали Но в европейской литературе за ними закрепилось португальское по происхождению название гриотов. Поразительна память этих людей. С детства они зазубривают гигантский, постоянно растущий объем знаний о прошлом своего народа и его соседей – мифов, сказок, песен и танцев. Гриоты держат в голове тысячи имен и, по некоторым сведениям, могут перечислить до 40 поколений предков знатных родов, объяснив по дороге значение и символику имени каждого. Они хранят в памяти бесконечный архив стихов своих предшественников, которым в течение жизни обязательно добавляют свои собственные, ни разу не взяв в руки шариковой ручки. Вероятно, каста сказителей зародилась в Западной Африке еще в доисламскую эпоху, не менее тысячи лет назад. И какой именно народ дал Африке первых гриотов – сегодня уже не вспомнят даже они сами. Расцвела эта каста после появления здесь первых государств. араб раб Ибн Батута упоминает о поэтах при дворе правителя Мали в XIV веке. Причины происхождения сословия гриотов также точно не установлены, однако некоторые сведения и народная устная традиция дают право сделать предположение, что эта социальная группа происходит из рабов. Гриоты составляли замкнутую касту, ремесло передавалось по наследству. Жили они при дворах правителей, были их советниками, воспитателями наследников, хранителями традиций, законов, норм права и родословных. Каждый уважающий себя вождь кормил своего гриота, воспевавшего славные дела, ротные подвиги, мудрость и щедрость своего хозяина и его предков, а заодно собиравшего по деревням слухи, сплетни и иную оперативную информацию о состоянии дел в государстве. Подобно современным менеджерам по связям с общественностью, Они умело смешивали белый пиар с черным, высмеивая или обличая в своих рассказах вождей соседних племен. Гриоты были для правителей и источником сведений о деяниях великих предшественников и советниками, и живой библиотекой художественной литературы. Накопленные их памятью исторические сведения, правовые нормы, традиции заменяли собой архивы, которых не могло быть у бесписьменных народов. Все эти разнообразные знания, передававшиеся в изустной форме из поколения в поколение, сложились в своеобразной исторические хроники, которые в виде сказаний дошли и до наших дней. При этом гриотам не разрешено было иметь никакой собственности и даже своего дома. Зачем? Ведь их образ жизни заключался в постоянных передвижениях от деревни к деревне, от города к городу. В отличие от других рабов, гриоты пользовались полной свободой передвижения. Их роль в традиционной Африке можно сравнить с сегодняшними радио и телевидением. Они транслировали пропагандистские рекламные ролики своего правителя для его подданных, передавали жителям удаленных общин последние новости государства и развлекали жителей песнями и фокусами. Именно поэтому сказители всегда пользовались неизменной популярностью в народе. Люди с радостью принимали у себя гриотов, кормили их и предоставляли ночлег. Вплоть до недавнего времени для сельского жителя Западной Африки это была одна из немногих возможностей связи с внешним миром. «Мне известны имена всех правителей, которые сменили друг друга на троне Мандинга. Я знаю, каким образом люди разделились на племена, ибо мой отец передал мне все свои знания. Я знаю, почему такое то зовется Камара, такой-то Кейта, а другие сидики или Траоры. Каждое имя имеет смысл, тайное значение». Я рассказывал царям историю их предков, чтобы жизнь старших служила им примером, ибо мир стар, но будущее рождается в прошедшем. Мой рассказ верен и свободен от всякой лжи. Это рассказ моего отца. Это рассказ отца моего отца. Я передам вам рассказ моего отца таким, каким услышал его, ибо Гриотам неведомо ложь. На самом деле, конечно, сказители с удовольствием украшали свои рассказы о прошлом преувеличениями и сказочными деталями, как это можно хорошо видеть в эпосе «О Сундьяте», одном из самых масштабных эпических произведений устного народного творчества Африки. Но гипербола свойственна любому эпосу, она придает ему необходимое очарование. С той же целью, во время своих песен и рассказов, гриоты аккомпанировали себе игрой на музыкальных инструментах. Типично гриотским инструментом считается особая лютня-кора, о которой мы расскажем в разделе, посвященном африканской музыке, и маленькие барабаны, привязанные к запястьям. Для того, чтобы получить звание гриота, наследники сказителей долго учатся либо у собственных родителей, либо в специальных закрытых школах. Обучение может длиться многие годы, и каждый гриот, едва обучившись профессии, должен избрать себе преемника – и начать, в свою очередь, учить его своему искусству. Первым классом такой школы является заучивание наизусть длинного генеалогического перечня всех имен правителей своего народа в хронологическом порядке. Когда ученик запомнил имена и последовательность правителей, а также и количество лет у власти, ведь никаких дат Гриоты не учат, список начинает обрастать плотью исторических сведений о каждом из них. Сведения излагаются в специальных поэмах, построенных ритмически, что облегчает их запоминание. Затем сказитель должен совершить поездку по стране, чтобы своими глазами увидеть места, где происходили исторические события, а главное – поучиться у прославленных мастеров. Существует несколько деревень, которые в сегодняшней Западной Африке остаются своеобразными центрами обучения сказителей. Наиболее известная из них – деревня Кейла, недалеко от столицы Мали-Бамако, Здесь живет старинная семья гриотов Диубате, которая ревностно хранит секреты народа Мандинга. Их история – монополия этой семьи. Все сказители окрестных стран считают великой честью для себя учиться у прославленных гриотов Диубате. Сюда приходят сказители Сенегала, Гамбии и Гвинеи. Обучение в Кейли, предназначенное для молодых гриотов, длится обычно от полугода до года и обучают здесь не только истории, но и ораторскому искусству. Здесь же студенты проходят практику. Под наблюдением учителей они выступают перед народом на небольших церемониях и праздниках. Неподалеку от деревни сохранилась хижина, которую по преданию построил один из правителей Мали еще в XIV веке и где нашел убежище последнего манса четыре столетия спустя. Хижина эта окружена тайнами, и неоднократные попытки европейцев проникнуть в нее неизбежно встречают враждебный отпор со стороны гриотов Кейлы. Здесь, говорят они, символически сосредоточена вся история народов Мали. Каждые семь лет, когда в хижине меняют соломенную крышу, вокруг нее собирается узкий круг сказителей, чтобы вновь вспомнить славную историю страны. Кастовая замкнутость гриотов создала особый профессиональный язык, непонятный непосвященным. Гриот связан клятвой. Он имеет право рассказывать простым людям лишь то, что разрешает ему эта система. Ибо истинная наука должна оставаться тайной. Как и любая закрытая каста, гриоты чрезвычайно неохотно раскрывают свои секреты, особенно европейцам. Сегодня в современном мире многим гриотам приходится менять образ жизни. Мыльные телеоперы и голливудские блокбастеры вытесняют искусство традиционных сказителей. Вынужденные зарабатывать иными средствами, многие из них оставляют старинное искусство. Но в деревнях, вдали от больших городов, еще и сейчас есть сказители, находящиеся на содержании деревенской общины. В торжественных случаях, например, на похоронах старейшины деревни, они рассказывают народу о прошлом деревне, ее основании, о вождях, которые сменяли друг друга с незапамятных времен, о событиях седой старины. А на центральной площади Маракеша, Джума-эльфна, сегодня можно встретить сказителей, освоивших новый жанр, Они рассказывают людям смешные анекдоты о чиновниках и белых туристах, пользующиеся неизменным спросом.